11. Толеран был назначен министром внешних сношений 18 июля 1797 года. 12. Переписка Толерана с Бонапартом опубликована в Париже в 1819 году. 13. 4 сентября 1797 года, 18 -го фруктидора 5 -го года по революционному исчислению, была совершена попытка приостановить контрреволюцию при помощи государственного переворота. Члены директории «Ла Ревельер Лепо» Ребель и Барас объявили о ссылке двух других членов директории «Карно» и «Бартелеми», подозреваемых в роялизме, и о замене их Мерленом и Франсуа де Нишато, а также о ссылке в Каенну ряда роялизских членов Совета 500 и Совета Старейших. 14. -е. Долгим парламентом называет английский парламент, созванный Карлом I Стюартом в 1640 году, начавший борьбу с этим королем, объявивший после его казни республику и разогнанный в 1653, Кромвелем при помощи военного отряда. Примечание 15. -е. Это письмо не было найдено в бумагах, оставшихся после смерти Толерана. 16. -е. Убийство французских уполномоченных произошло после завершения конгресса в Раштатте в герцогстве Баденском. Он собрался в 1797 году для заключения мирного трактата между Французской республикой и Германской империей, или как тогда именовался этот союз немецких государств в Священной Римской империи Германской нации. Переговоры затянулись очень надолго, и когда в 1799 году вновь вспыхнула война, между Францией и Второй коалицией, то Австрия стала форсировать разрыв переговоров в Раштатте, откуда ее делегаты уже уехали. В конце концов, французские уполномоченные Бонье, жан Дебри и Роберт Жом были вынуждены покинуть Конгресс, потерявший всякий смысл. 28 апреля 1799 года вечером, почти тотчас же после выезда их из города Раштата На французских уполномоченных было произведено нападение со стороны имперских жандармов. Двое были тотчас убиты, а третий Дебри из израненный. Это убийство возбудило во Франции и даже в большинстве нейтральных стран сильное негодование против Австрии. 17. -е. Совет 500 и Совет Старейшин были учреждены по Конституции 22 августа 1795 года. Первый, состоявший из 500 депутатов, имел право законодательной инициативы, обсуждения и голосования законопроектов, а второй, состоявший из 250 членов не моложе 40 лет, обладал правом утверждать без изменений или отвергать предложения Совета 500. Примечание 18. 11 мая 1799 года Директория кассировала выборы, произведенные в Совет Пятисот и Совет Старейшин, объявила новые и обеспечила преобладание умеренных республиканцев. Девятнадцатое. Недовольство Павла I Австрии было вызвано тем, что она настояла, чтобы после завоевания русскими войсками Северной Италии они занялись освобождением от французов Швейцарии, оставив в Италии одни австрийские войска, спешно выведенный из Швейцарии. При знаменитом своем походе через Швейцарию Суворов спас русскую армию, но Швейцария вся осталась в руках французов. Считая виновником этой неудачи Австрию, Павел разорвал в 1800 году свой союз с ней. 20. -е. Карно не был в Кайене, а вовремя предупрежденный о предстоящей ссылке до событий 18 фруктидора 5 -го года бежал за границу. Терриран, очевидно, путает его с пищей Грю. Примечание 21. Конкордатами Называются соглашения между римским папой и светскими католическими правительствами. Договоры с некатолическими правительствами называются конвенциями. 15 июля 1801 года Монопарт заключил с Пием VII конкордат, который, вступив в силу, В 1802 году завершил период революционной борьбы с церковью и восстановил католический культ во Франции. Он лежал в основе церковной организации во Франции вплоть до 1905 года, когда было проведено отделение церкви от государства. Примечание 22. У Толерана ошибка. В 1802 году Цезальпийская республика Президентом который был Наполеон, была им переименована в Итальянскую республику, чем он подчеркнул свое сочувствие стремлению итальянцев к объединению. Толеран, очевидно, предполагает именно это переименование, так как Итальянское королевство было создано позже, в 1805 году, когда Наполеон короновался королем Италии. 23. -е. Эта записка опубликована в Париже в 1889 году. 24. -е. Дело идет о Шенбурском договоре, подписанном 15 декабря 1805 года, переговоры о котором вел Гуагвиц. Получив инструкцию о предъявлении Наполеону ультиматума, он задержал выполнение полученного им поручения до битвы под Аустерлицем и был вынужден затем подписать невыгодный для Пруссии договор. 25. -е. Канитабль. Старинное звание, восстановленное в 1804 году Наполеоном для своего брата Луи Бонапарта. Когда последний получил королевство голландское, Наполеон назначил вице-канитаблем маршала Бертье. 26. -е. Великий электор. Звание, присвоенное Наполеоном в 1804 году его брату Иосифу Бонапарту, когда последний получил королевство Неаполитанское, Наполеон назначил Толерана вице-электором. 27. -е. Толеран покинул министерство в августе 1807 года. И примечание 28. -е. Глава об испанских делах из настоящего издания исключена, так как она подробно трактует об одном сравнительно частном вопросе во всем комплексе внешней политики Наполеона. Она целиком посвящена внутренней смуте в Испании, борьбе между королем Карлом IV и его сыном-принцем Астурийским, впоследствии Фердинандом VII, которую Наполеон решил использовать с целью захвата Испании. Вызвав Фердинанда VII в Байону для переговоров, Наполеон захватил его в плен. На этом Толерант заканчивает свое повествование. Наполеон оккупировал Испанию французскими войсками, но встретил поддержанное Англии сопротивление до момента своего крушения, не успел покорить ее. Конец за текстовых примечаний главе 2. Конец примечания диктора. Глава 3. Эрфуртское свидание. 1808 год. На страницах со 183 по 217. На конференциях, предшествовавших Тильзитскому договору, император Наполеон часто говорил императору Александру о Молдавии и Валахии, как о провинциях, которые в будущем должны быть присоединены к России. С видом человека, уступающего увлечению подчиняющегося велениям проведения, он указывал, что раздел Европейской Турции есть неизбежное событие. Он намечал тогда как бы вдохновению, общие принципы расчленения этих империй, которому привлекалась Австрия для удовлетворения не столько ее властолюбия, сколько тщеславия. Опытный взгляд мог заметить впечатление, производимое всеми этими химерами на рассудок императора Александра. Наполеон тщательно за ним наблюдал и как только заметил, что увлек его воображение, объявил, что письма, полученные им из Парижа, требуют его возвращения, и просил, не теряя ни одной минуты, заняться редактированием договора. Инструкции, полученные мной, указывали, что я не должен был допустить внесения в него ничего, что касалось раздела Атаманской империи или даже будущей судьбы Валахской и Молдавской провинций. Я точно их выполнял. Таким образом, Наполеон покинул Тельзит, развязав себе руки для осуществления в будущем других своих замыслов. Он сам сохранил свободу, в то время как императора Александра он оплел всевозможными обещаниями и, кроме того, поставил его относительно Турции в двусмысленное положение, которым кабинет в Тюлери мог воспользоваться для новых притязаний, не устраненных договором. В странице 184-я. В январе 1808 года Наполеон сделал в Париже на придворном приеме первую попытку использовать это положение. Он подошел к Толстому, который был тогда русским послом, отвел его в сторону и среди разговоров, которым он указывал на выгодность для России присоединения в Алахии и Молдавии, попробовал упомянуть о компенсировании Франции, указав на Силезию как на самую подходящую для нее провинцию. В этом случае, как всегда, когда он замышлял новое расширение своих владений, он высказал опасения перед властолюбием Англии. Она не желала, по его словам, слушать никаких мирных предложений, вынуждала его прибегать к различным мерам осторожности для ослабления держав, с которыми, как можно было думать, она находилась в сношениях. Он добавил, что в настоящий момент следует воздержаться от мыслей о разделе атаманской империи так как всякое мероприятие в отношении Турции, предпринятое без больших морских сил, отдало бы наиболее ценные владения Франции на милость Великобритании. Толстой роль которого сводилась к выслушиванию того, что ему говорили, и который был мало пригоден для чего-либо другого, известил свой двор о сделанном ему сообщении. Оно было очень плохо принято императором Александром, довольно горячо заявившим французскому послу: «Я не могу поверить тому, что я прочел в депешах Толстого. Разве предполагается разорвать Тильзитский договор? Я не понимаю императора. Он не может иметь намерения причинить мне личные затруднения. Напротив, он должен выручить меня перед Европой, без промедления поставив Пруссию в то положение, которое предопределяется договором. Это составляет для меня настоящий вопрос чести. Смотри за текстовой примечание первое. Описанный инцидент повел к некоторым объяснениям, которые завершились лишь письмом императора Наполеона, полученном в Петербурге к концу февраля 1808 года. Примечание второе. Оно содержало в себе. Первое. Молчаливо подразумеваемый им полный отказ от Силезии. Второе. Новые мысли о разделе Турции. Третье. Проект похода войной на Индию. И четвертое. Предложение либо послать в Париж. верного человека для обсуждения этих важных вопросов, если император Александр не может прибыть туда лично, либо же условиться о месте, где оба императора могли бы встретиться. Надо заметить, что в письме, предлагавшем раздел Турции, император Наполеон не указывал тех принципов, на основании которых его можно было бы произвести. Таким образом, за исключением трудностей, относившейся к Силезии и теперь устраненной, дела оставались в прежнем неопределенном положении. Страница 185. Тем не менее император Александр почувствовал такое облегчение от того, что ему не надо было защищать личные интересы прусского короля, что он принял это письмо с крайним удовлетворением и немедленно решился на свидание с императором Наполеоном, которому он об этом писал. Однако он просил о свидании только с той мыслью и по тем условиям, что раздел будет урегулирован заранее, и что свидание будет иметь целью лишь соглашение о способах его осуществления и обеспечения личным соглашением императоров его нерушимости. На таких основаниях канцлеру Румянцеву было поручено вступить в переговоры с французским послом Калинкуром. Здесь важно точно определить различия взглядов и личных намерений императора Наполеона, императора Александра, а также графа Румянцева, представлявшего русскую точку зрения. Граф Румянцев считал, что разрушение атаманской империи должно стать заслугой его семьи. Он желал завершить великое дело, начатое его отцом. Поэтому, когда во время переговоров дело шло о простом расчленении, то все казалось ему трудным, но в тех случаях, когда он предвидел возможности раздела, ничто его не затрудняло. Он становился чрезмерно щедрым, начинал со смелого требования Константинополя и Дарданелл для России. Всякий раздел, заявлял он на одной конференции, который не даст России Константинополе и Дарданелл, будет противоречить общественному мнению страны и вызовет больше недовольства, чем существующее положение, которое все считают совершенно неудовлетворительным. К тому же он предлагал все для достижения этой победы, то есть флот, деньги и участие России в походе на Индию. Он отказывал в этом участии для нападения на Сирию и Египет, считая, что дело идет в этом случае о простом расчленении, которое оставит Константинополь за турками. Когда французский посол предлагал в виде компромисса создание в Константинополе цивилизованного и независимого правительства, обосновывая это предложение недавно выраженными императором Александром намерениями, то канцлер отклонял эту мысль, указывая, что государь ее больше не разделяет. Граф Румянцев желал присоединения Константинополя. Он связывал с этим приобретением славу своего имени, а затем он предоставлял весь остальной мир Франции, не заявлял никаких притязаний на Индию и соглашался на то, чтобы император Наполеон возложил испанскую корону на голову одного из своих братьев и присоединил все, что ему угодно, к Франции или к итальянскому королевству. Император Александр делал вид, что он почти не интересуется обеими провинциями, Валахии и Молдавии. Его притязания доходили только до берегов Дуная. Страница 186. «Да, — он говорил, — я считаю это соглашение лишь средством упрочения нашего союза. Все, что удовлетворяет императора Наполеона, удовлетворит и меня. Я желаю новых приобретений только для того, чтобы связать свой народ с французской системой и оправдать наши мероприятия». Если во время обсуждения договора он предъявлял более значительные притязания, то он как будто только защищал планы своего министра и делал уступку старым русским взглядам. Казалось, что им руководят не столько политические намерения, сколько философские идеи. Сейчас наступил более удобный, чем когда-либо случай, заявил он однажды, придать нашим тельзитским проектам тот либеральный оттенок, который должны иметь акты просвещенных государей. Идей нашего века еще в большей степени, чем политика, требует оттеснения турок в Азию. Освобождение этих прекрасных стран составит благородный акт. Куманность требует, чтобы этих варваров больше не было в Европе. Этого требует цивилизация и так далее. Я не меняю его выражений. Французский посол, верный выразитель намерений Наполеона, применил все свое влияние и всю свою ловкость для того, чтобы заставить русский кабинет обнаружить свои намерения. При каждой аудиенции у государя он стремился оживить увлечение императора Александра Наполеоном, чтобы вызвать у него желание встречи как единственного способа достичь соглашения. При переговорах с Румянцевым ему искусно удавалось не затрагивать основного вопроса. При императоре он критиковал планы Румянцева, но никогда не открывал планов Наполеона. Он отказывал и ничего не требовал. Подобно императору Александру, он находил, что потребности века весьма повелительны, но он казался напуганным обширным предприятием, предлагаемым Румянцевым, и постоянно указывал на трудности, которые могли бы быть устранены лишь самими государями. Неопределенность взглядов императора Александра побудила его согласиться на свидание, и оно было назначено на 27 сентября 1808 года. Страница 186-я. Со своей стороны Тюллирийский кабинет не пренебрег ни одной возможностью для умножения недоразумений. Атаманской порте было без ведома России гарантировано продление перемирия. Русскому министерству было сообщено донесение генерала Себастьяне, сделанное им после поездки в левант В результате этого сообщения стало проблематичным все, что было сказано и написано, относительно расчленения Турции, которая всегда считалась старым союзником Франции, при всяком случае проявлявшей к ней известный интерес. Страница 187. Больше не было речи о Силезии, но предполагалось задержать эвакуацию Пруссии и таким образом компенсировать уступку обеих провинций. Понятно, что император Наполеон, сознавая прочность своего положения после заключения договора в Тильзите, желал, чтобы в Европе не возникало никакого повода к волнению до тех пор, пока не будут осуществлены его замыслы в отношении Испании. До этого момента проекты похода на Индию и разделы Атаманской империи являлись призраками, вызванными на сцену для того, чтобы отвлечь внимание России. Между обоими свиданиями в Тильзите и Эрфурте все вопросы, поднятые в Париже и в Петербурге, вращались вокруг одного и того же центрального вопроса, причем не было сделано ни одного шага вперед. То, что император Александр сказал французскому послу за пять дней до своего отбытия в Эрфурт, мог бы сказать ему и спустя пять дней после отбытия из Тильзита. «Мы должны прийти к согласию и действовать заодно для достижения обоюдных выгод». Я всегда буду и всегда был верен своему слову. То, что я сказал императору и то, что он сказал мне, для меня так же свято, как договоры, и так далее. Слова оставались неизменны. Положение вещей было 27 сентября 1808 года прежним, за исключением завоевания Финляндии с одной стороны и вторжения в Испанию с другой. Но в этом отношении ни один из кабинетов не сделал никакого сколько-нибудь существенного замечания. Таким образом, могло казаться, что оба монарха приехали в Эрфорд прямо из Тельзиты. Мое участие в Тильзитском договоре, знаки личного расположения, оказанные мне императором Александром, затруднения, создаваемые императору Наполеону Шампаньи, который появлялся каждое утро, чтобы усердно просить извинения за неловкости, совершенные накануне, Моя личная связь с калинкуром, достоинством которого будет когда-нибудь отдано должное, все эти обстоятельства заставили императора преодолеть затруднительное положение, в которое он поставил себя по отношению ко мне, яростно упрекая меня за осуждение его испанского предприятия. Итак, он предложил мне отправиться с ним в Эрфурт и взять на себя предстоящие там переговоры, предоставив подписание завершающего их договора министру внешних сношений, на что я согласился. Доверие, проявленное им ко мне при нашем первом разговоре, доставило мне своего рода удовлетворение. Он велел дать мне всю переписку Калинкура, и я нашел ее превосходной. В течение нескольких часов он посвятил меня в курс всего, что было сделано в Петербурге, и я всецело отдался, поскольку это было в моих силах, устранению из этого своеобразного свидания всякого духа авантюризма. Страница 188. Наполеон хотел придать свиданию, возможно, больше блеска. Он имел привычку постоянно говорить окружающим его лицам о главной занимавшей его мысли. «Я был еще обер-камергером. Ежеминутно он посылал за мной, как и за обер, гофмаршалом-генералом-дюроком и за Ремюза, заведовавшим придворными спектаклями. Мое путешествие должно быть великолепно», — повторял он нам ежедневно. За одним из завтраков, на котором мы присутствовали все трое, он спросил меня, кто будут очередные камергеры. «Мне кажется», — сказал он, — «что у нас нет представителей больших имен». Я желаю их присутствия, ведь они одни умеют представительствовать при дворе. Надо отдать справедливость французской знати. Она изумительна в этом деле. Ваше Величество, у нас есть Монтескью. Хорошо. Князь Сапега. Неплохо. Мне кажется, что достаточно двоих. Путешествие будет непродолжительным, и они смогут постоянно быть при Вашем Величестве. В добрый час». Ремюза, нужно, чтобы спектакли происходили ежедневно. Пошлите за Дезенкуром, ведь он директор. Слушаюсь, Ваше Величество. Я хочу поразить Германию пышностью. Так как Дезенкура не нашли, то распоряжения спектаклей были отложены на следующий день. В намерение Вашего Величества, наверное, входит, сказал дюрок, побудить некоторых высоких особ прибыть в Эрфурт. а время не терпит отлагательство. «Один из адъютантов Евгения, — ответил император, — уезжает сегодня. Можно указать ему то, на что он должен намекнуть своему тестю, баварскому королю, а если прибудет один король, то все не захотят последовать за ним». «Но нет, — добавил он, — не следует пользоваться для этого Евгением. Он недостаточно догадлив и, хотя умеет точно выполнять мои желания, для намеков не годится». толерант подходит лучше. Тем более, сказал он смеясь, что критикуя меня, он укажет на желательность для меня этого приезда. Затем уже моим делом будет показать, что это было мне совершенно безразлично и даже скорее обременительно. На следующий день за завтраком император призвал Дозенкура, ожидавшего его распоряжений. Он приказал присутствовать за завтраком Ремюза, за генералу Дюроку и мне. Дозенкур, Вы слышали, что я отправляюсь в Эрфурд? Да, Ваше Величество. Я хочу, чтобы туда прибыла французская комедия. Должна ли она играть комедию и трагедию? Я хочу лишь трагедии. Наши комедии будут бесполезны. За Рейном их не понимают. Ваше Величество желает, конечно, превосходных спектаклей. Да, чтобы это были наши самые лучшие пьесы. Ваше Величество... «Можно было бы дать Аталию? Аталия? Фу! Вот человек, который не может меня понять. Разве я еду в Эрфурт для того, чтобы вбить в голову этим немцам какого-нибудь Иоаса? Аталия? Как это глупо!» Смотри за текстовое примечание третье, страница 189-я. «Ну, довольно мой милый дозенкур. предупредите своих лучших трагических актеров, чтобы они приготовились к поездке в Эрфурд. Я дам распоряжение о дне вашего отъезда и о пьесах, которые должны быть сыграны. Идите. Как глупы эти старые люди. Аталия. Правда, это моя ошибка. Зачем с ними советоваться? Я ни у кого не должен был спрашивать совета. Если бы еще он сказал мне про сыну... Там действуют большие страсти, и затем есть сцена милосердия, а это всегда хорошо. Примечание четвертое. Я знал почти всего цину наизусть, но я никогда не декламировал хорошо. Ремюза, не правда ли это из цины? Все государственные преступления, совершаемые ради короны, отпускаются нам небом, когда оно нам ее дает. Цина действия, пятое явление, второе. Я не знаю, хорошо ли я читаю стихи. Ваше Величество, это и сцены, но мне кажется, что там... Какие идут затем стихи? Возьмите Корнеля, Ваше Величество. Это ни к чему, я их не помню. Они отпускаются нам небом, когда оно нам ее дает. И в том освященном месте, на которое она вознесена его благоволением, Всякое прошлое становится чистым и всякое будущее дозволенным. Тот, который ее достигает, не может быть виновным. Что бы он ни сделал или не делал, он неприкосновенен. Это превосходно, особенно для немцев, которые верны своим старым взглядам и до сих пор еще говорят о смерти герцога Ангиенского. Надо расширить их мораль. Я не говорю этого относительно императора Александра, Подобные вещи ничего не значат для русского, но это хорошо для людей с меланхолическими взглядами, которыми полна Германия. Итак, будут играть сыну, эта пьеса пойдет в первый день. Ремюза, поищите трагедии, которые можно было бы играть в следующие дни, и сообщите мне, прежде чем принять окончательное решение. Не пожелает ли Ваше Величество оставить некоторых актеров Париже? «Да, дублеров. Все хорошее надо взять с собой. Пусть лучше их будет побольше, чем надо».